Глава 19. Нокс. Я жду, пока она скроется в общежитии, и только тогда выдыхаю. Черт, черт, черт! Мне нельзя ничего ей рассказывать, пока мы не будем готовы. Об этом просили и отец, и нанятые им адвокаты. Все они, в том числе папа Ченса, заявились к нам сегодня около трех. Выслушали историю Дейна и посоветовали держать все в тайне, пока он не будет готов к неизбежным вопросам полиции. А пока придется делать вид, что все хорошо, и я вовсе не хочу разбить Лиаму его мерзкое ебало. Но ничего, ничего, очень скоро. Перед глазами стоят трофеи, разбросанные у него на кровати. Трогать улики нельзя, и я ничего не могу с ними сделать. Только стиснуть зубы и играть по правилам, с которыми не согласен. Папа боится за Дейна, и хотя я разделяю его тревоги, меня мучает совесть, что я скрываю от Авы такую важную тайну. Я не знаю, какой реакции ждать, и это тоже пугает. Вдруг она обвинит Дейна. Вдруг правда разрушит все, что есть между нами? Меня не покидает мысль, что я поторопил ее с сексом, и нужно было подождать. Телефон вибрирует сообщением, стоит мне вернуться к машине. Увиделись? Папа. Да, уже уезжаю. Все прошло хорошо. Он подразумевает другое. Ты ничего не сказал? Да, загляну к Ченсу и домой, набираю я недовольно. Скрывать ничего не буду. Его отец и так в курсе, так что я все ему расскажу. Хорошо. Завожу машину и вспоминаю слова Авы. Если ты что-то не договариваешь, это повод сомневаться в тебе, стиснув руль, сворачиваю в сторону дома Ченса. Внутри все бесснуется. Требует развернуться, подняться к ней и... Что? Что дальше? Сказать, что Лиам попытается обвинить Дейна? Нет, нет, ни за что. Он мой брат. И сегодня я чуть его не лишился. Нельзя, чтобы Ава подумала, что он в чем-то замешан. А значит, я должен разобраться с этим заранее. Я смогу. Справлюсь. Лиам получит под заслугам. Даже если мне придется пожертвовать... Черт, да что я вообще творю? Она и так едва доверяет тебе, проносится в голове, и сердце болезненно щемит. Съезжаю на обочину. Грудь часто вздымается. Я даже не замечал, какой стальной хваткой сдерживал стресс сегодняшнего дня. А теперь он наваливается разом. Признание Дейна, трофеи Улема в спальне, возвращение отца, поход к психотерапевту во время которого папа расхаживал по кабинету и пытался вызвонить адвокатов. «Разворачивайся! Вернись к ней!» Я откидываю голову на сиденье и кричу в потолок, тряся руль. «Не могу!» Я не могу предать брата. Он сам в это не верит, но я точно знаю, что он не был сообщником Лиама, и Ава это поймет. Взяв себя в руки, возвращаюсь на дорогу и несколько минут спустя уже паркуюсь у дома Ченса. Стучу, и он открывает дверь. Хреново выглядишь, вместо приветствия. Потом, сгорбившись. Слушай, насчет утра. Если ты правда ее любишь, нужно поговорить. Ченс пожимает плечами и смотрит устало. Да понял я, вы с Авой встречаетесь. да Дэйн вспомнил, что было той ночью. Мне нужна помощь, очень нужна. Потому что нас ждет полная жопа. Ченс вздрагивает. Смотрит на меня удивленно, будто прощупывает. Полностью открывает дверь. Заходи. Поговорим наверху.